Глава восемнадцатая Спустя несколько мгновений болезненного полета в тюремном портале нас выбросило на сырые и скользкие камни какого-то помещения. Прибольно ударившись локтем и коленками, я зашипела и поднялась на ноги. Сай обнаружился неподалеку, а Лил отбросила на несколько метров. Окружавший нас полумрак слегка рассеивал тусклый свет, льющийся из небольшого проёма вдалеке. Чтобы получше рассмотреть место, в которое мы угодили, я создала пульсар и огляделась. Неровное сияние энергетического сгустка высветило пещеру, по центру которой возвышалась идеально ровная белая колонна. Воздух пах сыростью. Стены темнели проплешинами мха. Где-то слышался звук падающих капель, а под ногами на каменном полу виднелись светлые пятна лужиц. «Где мы?» — с тревогой спросил я у Сайруса. «Понятия не имею», — напряженно ответил парень, помогая Лил подняться. «А Никки? Кто-нибудь видел, она успела вырваться из рук гротаться?» «Мне стало страшно за подругу, которая осталась в лапах маньяка». ответить мне не успели. Созданный мною пульсар резко погас, и мир снова погрузился в полумрак. А где-то совсем близко раздалось шипение, и мы увидели ползущий со стороны белые колонны в нашу сторону серебристый туман. А-ах! Раздался тихий шелестящий голос, от которого я подпрыгнула на месте. Гости. «Давно здесь не было живых». Мы беспомощно озирались по сторонам, отступая от ползущих щупалец тумана. «Такие молодые, такие вкусные!» Продолжал звучать голос. «Столько силы! Вас мне хватит надолго!» Туман подобрался к нашим ногам. Сай подхватил валявшийся под ногами булыжник и запустил его в серебристое марево. Само собой никакого вреда туману это не причинило. Зря, мальчик. Зря. Раздался весёлый смех, эхом разнёсшийся по пещере. Туман окружил нас, поднимаясь всё выше. И через мгновение я вдохнула терпко-сладкий запах, от которого сознание мгновенно начало туманиться. "Задержите дыхание", раздался в тумане крик Сайруса, но было уже поздно. Мне дико захотелось снова и снова ощутить этот аромат. Что я и делала, ощущая, как тело наполняется негой? Я словно плыла в тумане, кружилась, замирала на месте. Казалось, что туман, подхватив гостеприимное объятие, несёт меня по серебристой реке. Но внезапно я рухнула вниз, в бесконечную бездонную пропасть. Расслабленность сменилась страхом, в кровь ударил адреналин. Из гостеприимного и ласкового поначалу тумана ко мне рванулись жуткие тени, а в голове раздался леденящий душу шёпот: "Видящее". Надо же, какая удача! Ваш ужас такой сладкий. Жаль, ты не застала охоту на вас. Это было незабываемо. Я в ужасе застыла, глядя, как в неровном свете из бурлящего тумана появляется хаос. И черные провалы глазниц смотрят прямо на меня. Мир вокруг изменился. В одно мгновение я словно оказалась в безжизненной пустыне за границей щита. Щупальца тумана скрутились на запястьях и вздернули меня вверх, обжигая болью в вывернутых суставах, подвешивая рядом с пятью бьющимися и кричащими девушками. Не отрывая от меня взгляда, хаос приблизился к первой из них, как две капли воды, похожие на видящую из старинной книги. И, выхватив из тумана черный клинок, пронзил жертве глаза. Ее крик боли и мой крик ужаса слились воедино. Я заметалась, пытаясь вырваться из вязких туманных пут в панике, глядя, как хаос с явным удовольствием, словно смакуя, наблюдает за ослепленной обезумевшей девушкой. А потом одним стремительным движением перерезает ей горло. Хлынула кровь, окрашивая хрипящее, конвульсивно подёргивающееся тело и песок вокруг в багровый цвет. Хаос сделал шаг назад, и к жертве тотчас ринулись голодные тени. А их повелитель уже заносил клинок над следующей девушкой. Я кричала: не переставая захлёбываясь криком до сорванного горла до хрипа не в силах оторвать взгляда от гибнущих одна за другой видеющих и неумолимо приближающегося палача с окровавленным кинжалом твоя очередь сладкая раздался в голове шелестящий голос мгновение кошмарного осознания всё конец И чёрное лезвие взметнулось вверх. Мир вокруг словно замедлился, сжался до единственной точки на конце кинжала, который опускался ниже, ниже, и внезапно вспыхнув ярчайшей вспышкой, исчез вместе с чёрной фигурой хозяина. Со всех сторон послышалось разъярённое шипение. Порождения хаоса отшатнулись от возникшего словно из ниоткуда сияющего силуэта, пытаясь защититься, но новая волна света поглотила и их. В следующее мгновение исчезли и оплетавшие руки путы. Я мешком рухнула на землю. Морок подёрнулся дымкой, и я увидела, что по-прежнему нахожусь в пещере. А между мной и туманом, в вихре сияющего света, стоит Себастиан Брок. Неподалёку раздавался истошный на одной высокой ноте крик Лил. Нет! Нет, уберите их, это пауки, огромные пауки! Верховный судья вскинул руку. Сияние рванулось от него во все стороны, тесня щупальца тумана, заставляя их съёживаться и отступать. Верховный! Верховный! Верещал на всю пещеру злобный голос монстра, ещё недавно мучившего меня кошмарными видениями. Туман клубился по полу, заползая на стены, и в конце концов, забравшись под потолок около дальней стены пещеры, завис на странных тёмных нитях, напоминающих огромную паутину. Лил осталась лежать на полу, тихо постанывая и даже не пытаясь встать. Неподалёку от неё Тяжело, опираясь на руки, стоял на четвереньках Сай. А яркое свечение ударило прямо в чёрную паутину. Та затрещала, полыхнула и стала таять, сопровождаемая клёкотом туманного монстра. Не прошло и минуты, как всё было кончено. Сайрус. Раздался отрывистый голос Себастьяна. Забирай девчонку и выходите из грота. После чего верховный судья наклонился ко мне и подхватил на руки. Всхлипнув, я мгновенно сжалась и вцепилась в мужчину, уткнувшись лицом в обнажённую шею. Тело било крупная дрожь. "Тихо, Кара, успокойся, всё закончилось", негромко произнёс Себастьян, направляясь к выходу. Но поверила я в это только когда мы наконец-то покинули ужасное место оживших кошмаров. И в глаза ударил яркий солнечный свет, а лёгкий ветерок донёс запах моря. Отойдя от грота, Себастьяна остановился и попытался усадить меня на землю, но мне было слишком страшно оставаться одной, и отчаянно не хотелось прерывать эти объятия. Я чувствовала тепло охватывающего нас сияния, чувствовала его спокойную уверенность и не могла оторвать взгляда от чеканных черт его лица. Сейчас Себастьян Брок больше, чем когда-либо, казался идеалом. Хотя нет. Он и был им, совершенным мужчиной. И не особо соображая, что делаю, я потянулась вперёд и прижалась губами к его губам, в поцелую, выражая благодарность, облегчение, восхищение, пытаясь всем своим естеством передать эти чувства ему. Себастьян едва ощутимо вздрогнул. А через мгновение ответил на поцелуй, жарко, порывисто, заставляя забыть обо всём и полностью подчиняя себе. В этом мгновении я просто перестала существовать. Я растворялась в этом мужчине. Внезапно всё прекратилось. Себастьян, словно опомнившись, резко отстранился. Не бойся, тихо сказал он. Я рядом. После чего опустил меня на песок и с невозмутимым выражением лица направился к выходящему из пещеры Сайрусу, держащему на руках стонущую Лилиан. Я же отчаянно пыталась унять дыхание и безумно колотящееся сердце. В голове билась единственная мысль. Себастьян ответил. Хоть на несколько мгновений, но ответил, мне это не показалось. Стараясь отвлечься, Я огляделась вокруг, в надежде понять, куда же нас забросило порталом, и внезапно замерла в изумлении. Рядом, буквально метрах в 10 от меня, раскинулся чёрный океан, названный так из-за чернильного цвета воды, щедро окрашенной особыми водорослями. Но не это так удивило меня, поскольку на чёрном океане я бывала не раз. Видимо, мы находились так близко к границам мира хаоса, Что в этом месте щит проходил прямо по океану, разрезая его. И если на нашей половине я видела привычный бег тёмных волн, то в мире за щитом океана не было. По уходящему вдаль обнажённому морскому дну неслись тонны песка, поднимаемые бушующим ветром. Картина была жуткой. Казалось ещё мгновение, и прозрачный щит проломится под напором чёрных вод океана. И вода хлынет в пустынный мир, отвоевывая свою прежнюю территорию. Как она? Встревоженный голос Сайруса вернул меня в реальность. Я быстро обернулась, увидела, что Себастьян стоит рядом с держащим Лил оборотнем. Подруга бессильно обвисла у него на руках и, похоже, была без сознания. Что с Лил? Перепуганно охнула я, с усилием поднимаясь на ноги. Сильное истощение. ответил Себастьян. И что-то с психикой. Точную диагностику тут не проведёшь, нужны медики. Я её в сон погрузил, чтобы хоть как-то успокоить, пока это максимум, что можно сделать. Ещё неизвестно, как она перемещение перенесёт, даже если с ней пойду я. У меня только сфера Нангата. Я никогда не перемещалась с помощью этого портала, но слышал о нём достаточно. Да, он считался самым быстрым для перемещений. и срабатывал на любых расстояниях практически мгновенно. Но только люди с очень большим магическим резервом могли полноценно удерживать и направлять его нестабильный поток. А излишне самоуверенные маги надолго запоминали ощущения, которые обеспечивал портал, швыряя своих пассажиров по воронке и выбрасывая в местах, далеких от заданного маршрута. И тут вспышкой мелькнуло воспоминание. Ведь у меня тоже есть портал. Сфера Танириума, данная Андре Травеси. Вот. Я быстро вытащила из кармашка сферу и протянула Себастьяну. Когда мы сюда попали, я не успела её использовать. Мне её старший следователь дал. Она настроена на него, как и та, которая которую я тогда в офлайвере Андре опять дал тебе сферу. Зачем? Себастьян слегка нахмурился. Ну, для безопасности. Я смутилась и понимаю, что рассказывать нельзя, тут же перевела разговор. Ведь она подойдёт? Да. Взяв сферу Себастьяна, активировал Танириум, и Сайрус слил и исчезли в мягкой воронке перехода. След за ними в руках Себастьяна треснула сфера Нангата. Вновь подхватив меня на руки, он шагнул в гудящий портал. Я инстинктивно сжалась. Но опасения оказались напрасны. Верховному судье Наггад подчинялся беспрекословно. Через несколько мгновений мы оказались в парке около той самой злополучной беседки, где не так давно сработала ловушка Гратаса. Он-то и попался мне на глаза первым. Любитель крови лежал на земле с порванным горлом и смотрел в небо мёртвым взглядом остекленевших глаз. И хотя ничего другого этому уроду я не желала, но все равно вздрогнула, глядя на мертвое тело. «Сама стоять можешь?» Тихо спросил Себастьян, и, получив в ответ утвердительный кивок, опустил меня на землю. «Ян!» — окликнул мужчину, выглянувший из беседки Андре, рубашка которого была вся в бурых пятнах. «Нужна помощь!» Я испуганно замерла, А через секунду уже мчалась к беседке, позабыв про слабость. Ники, с ней что-то случилось. Волчица лежала на скамейке, накрытая форменным пиджаком старшего следователя. Её дыхание было тяжёлым и хриплым, а глаза то и дело туманились, словно девушка впадала в беспамятство. Подошедший Себастьян откинул китель, и я с трудом сдержала крик ужаса. Одежда на груди Ники пропиталась кровью. Рана поршивая, судя по всему, задета легко. Хмуро сказал Андрей: "У меня нет ни одной сферы портала. Да и не выдержит она сейчас его без кокона. Медиков я вызвал, но если не остановить кровь, она до их прибытия может и не дотянуть". Себастьян хмуро кивнул и приложил руки к кровоavленной ране. Его фигуру вновь охватил свет, но теперь я уже почти не обращала на это внимания, только неотрывно следила за его действиями и мысленно умоляла помочь подруге. «Все, дальше применение магии опасно», — отстраняясь, произнес Себастьян. «Что мог, я сделал, но ей нужен оборот, чтобы запустить регенерацию. И ей сил не хватит на него», — угрюмо ответил Андре. «Хотя...» Как и тогда в Атриуме, оборотень прокусил своё запястье и прижал руку к губам Ники. Однако на этот раз, даже находясь в полуобморочном состоянии, волчица застонала и попыталась отстраниться от предложенной помощи. "Пей", с нажимом произнёс Андре. "Иначе не доживёшь до появления врачей. Пей", говорил прямо ей, девчонка. И Ники, не в силах сопротивляться, сделала первый глоток, а потом еще и еще. И хотя я понимала, что иного способа спасти волчицу не оставалось, мне было ее жаль, потому что цену ей за такую помощь потом придется заплатить немалую. Зато она останется жива, а сейчас это самое главное. Мою мысль прервала скрутившаяся в воздухе перед беседкой спираль портала, из которого показался хмурый Сайрус, слил на руках. Неси её сюда, позвал парня Себастьян. С тобой я поговорю позже, бросил Сайрус Андре, забирая у него из рук девушку и укладывая её на свободную скамейку. И снова вернулся к Нике, которая, как мне казалось, задышала ровнее и открыла глаза, обводя всех нас осмысленным взглядом. Тебе надо обернуться, тут же потребовал Андре. Не, не получится, с трудом еле слышно произнесла волчица. Получится, я сказал. Обратно немедленно, рявкнул старший следователь. От приказа, прозвучавшего в голосе Альфы Ники, дёрнулась, со стоном выгнулась, и её тело охватило свечение. А через мгновение перед нами лежала волчица с аквамариновыми глазами и белоснежно-серебристой шерстью. Безуспешно попытавшись подняться, она подползла к сидящему рядом Андре и уткнулась мордочкой мужчине в подмышку, тихонько поскуливая. "Тихо, девочка, тихо. Ты умница", шептал Андре, прижав волчицу к себе и поглаживая небольшие ушки с серебристыми кисточками. Теперь всё будет хорошо. Послышались шаги, и в беседку заглянули двое мужчин, одетых в форму врачевателей. У нас двое пострадавших, коротко сообщил Себастьян. Одно ранение, задета лёгкая, требуется кокон. Второе частичная деструкция психики. В то время как один из мужчин уже склонился над волчицей, сплетая целительный кокон, второй переспросил: Деструкция ваша честь, а причина Даршантия Хаосит седьмого уровня. Мы попали в лапы Хаосита. Я перепугана сглотнула, только теперь, осознав весь кошмар произошедшего. Полач, нахмурившись, констатировал целитель. А время воздействия около 5 минут, ответил Себастьян. Немного, но у девушки не было абсолютно никакой защиты. Врачеватели переглянулись. Один из них подошёл к спящей Лил и прошептал какое-то заклинание, в результате которого перед ним замерцала серебристая пелена, которой он и укутал бледную Лилиан. Я со страхом наблюдала, как лицо и тело подруги словно бы моментально замёрзло, подёрнувшись инеем. Даже волосы, ресницы и брови вмиг покрылись белым налетом. Лил. Дернулся к ней Сай, но был остановлен твердой рукой одного из целителей. Я, Даршан Тия, способен долгое время медленно распространяться по телу, даже после того, как жертва перестает его вдыхать. Противоядия с собой у нас нет, а в ее случае дорога каждая минута. Лучше всего жертву заморозить и не дать гадости распространиться. введём противоядие, и она снова вернётся к жизни. Хотя 5 минут это приличный срок для человека без какой-либо защиты. Восстанавливаться она будет долго. Но со мной же всё в порядке, тихо сказала я, пытаясь удержать слёзы, навернувшиеся на глаза. А я тоже человек. Девушка, на вас стоит защита высочайшего уровня, её даже без сканирующего заклинания прекрасно видно. Строго говоря, вы получили только галлюцинации, но как только ваш организм перестал получать новые дозы яда, защита блокировала любые попытки распространения отравы. Просветил меня один из врачевателей, и, обернувшись, позвал еще нескольких коллег, которые стояли около тела Гротаса и ошеломленно переглядывались. Они погрузили Ники и Лил на парящие платформы, накрыли прозрачным куполом и направили их в большой портал. Через несколько мгновений девушки и их сопровождающие скрылись из вида, а к беседке уже приближались пятеро оборотней, одетых в форму следственного управления. «Годдар, ты старший в группе». Немедлительно начал отдавать приказы Андрею, подошедшим следователям. Расследовать точеться собрать улики. Убийца контактировал с хаоситами, так что мне важна каждая мелочь. И вызвать Таргана, пусть осмотрит тело на месте. Андрей кивнул в сторону лежащего гротаса. Потом доставить в медицинский блок управления и незамедлительно провести вскрытие. Результаты сразу же сообщить мне. Выслушав приказ руководителя, Оборотень, назначенный старшим, кивнул, и группа приступила к работе. «Ты закончил, Андре?» — раздался холодный голос Себастьяна. Получив в ответ утвердительный кивок, он перевел взгляд на нас, и ничего хорошего этот взгляд нам не сулил, как, впрочем, и пылающий взор Андре. «Вы двое», — обратился к нам верховный судья. «Марш за нами в мой кабинет». И мы пошли. Правда, плетясь за Себастьяном и Андрея, я практически не боялась наказания. А вот при мысли о том, что с Ники и Лил может случиться что-то ужасное... Нет, все будет в порядке. Раз за разом я отгоняла страшные мысли, которые упорно лезли в голову. От мрачных мыслей я отвлеклась только когда за нами закрылась дверь кабинета Себастьяна. Нерешительно переглянувшись, мы с Сайрусом склонили головы, И замерли практически у входа. Могу вас поздравить, господа доморощенные следователи, прорычал Андре. Вы загубили операцию, которую мы вели почти год. Год! Я перепуганно попятилась к двери, но тут же была остановлена окликом Оборотня. Стой, где стоишь. А в разговор вступил и Себастьян. Почему моему указания не лезть в это дело вам вдруг показалось недостаточно? Я понятным языком объяснил, почему нужно держаться от этого дела подальше. Чего вы хотели добиться? И от его ледяного тона лично мне захотелось залезть под стол. Судя по тому, как дёрнулся Сай, наши ощущения были сходными. Мы хотели, хотели помочь, прошептала я. Прозвучало это жалко. Помочь? взвился разъярённый Андре. кому хаосу так вы помогли поздравляю это дело стоило жизни трём моим друзьям я уже не говорю о том что прервалась цепочка которая вела нас к достаточно одёрнул его верховный судья и вновь перевёл обвиняющий взгляд на нас всё что от вас требовалось это учиться вместо этого вы сорвали долго и тщательно планируемую операцию И чуть не погибли сами. О чём думал ты, Сайрус? Андрей повернулся к парню с самым несчастным видом, стоявшему перед ним. Тебе же прямо приказали не лезть, а ты, мало того, что сам вляпался, так ещё и девчонок подставил. Одну едва не зарезали, другая едва не сошла с ума. Неужели отец тебе не объяснял, что самое главное для Альфы это ответственность за жизнь каждого, кто тебе доверился? А ты решил удовлетворять самолюбие, возомнив себя великим следователем. И в итоге за твою тщеславие заплатили две молодые девчонки. Этому учили будущего предводителя клана Северных Скал прятаться за чужие спины и подставлять друзей. Мне стало жаль бедного Сайруса, который стоял перед Андре бледный, вздрагивая от сыплющихся обвинений, как от ударов хлыста. «Он нас не заставлял. Мы вместе принимали это решение». Вступилась я за парня, не в силах смотреть на то, как его одного обвиняют во всех грехах. «Свои таланты защитника надо применять на занятиях, Кара», — резко одернул меня Андре. «Он будущий глава клана». И если не научится сейчас отвечать за свои поступки, его клан обречен, будучи в руках безответственного и самовлюбленного мальчишки. Даже Николета и то оказалась умнее и успела вызвать меня. А вы... В общем, подводя итог всему произошедшему и сказанному, я принял решение поставить перед ректором вопрос о вашем отчислении. Сайрус судорожно втянул носом в воздух, И задравленно уставился на травеси и верховного судью. Я же просто не поверила своим ушам. Несколько недель назад отчисление показалось бы мне благом, но не сейчас, когда у меня есть цель в жизни и друзья, которых я боюсь потерять. Мы, мы же не хотели, мы старались как лучше. Мой голос сорвался, а по щекам потекли злые и обиженные слёзы. Мы ведь учимся, не прогуливаем. За что? Для вашего же блага, ответил Андре жёстко. После произошедшего ни одно следственное управление не возьмёт студента Дентерина на работу. Мужчина кивнул на смертельно бледного Сайруса. Так что он зря потратит время и деньги, если продолжит обучение. Согласен, бесцветным голосом подтвердил Себастьян. «А ты, Кара, — продолжил свою обвинительную речь старший следователь, — проявляешь такое завидное рвение в том, чтобы влипнуть в очередную ситуацию, опасную для собственной жизни, что рискуешь не дожить до вручения диплома». «Но...» «Никаких «но». Разговор окончен. Можете идти и собирать вещи», — отрезал Андре Травеси. Однако, несмотря на прямой приказ, у меня ноги словно приросли к полу. Не в силах пошевелиться, я стояла и смотрела умоляющим взглядом то на одного, то на другого мужчину. "Пожалуйста, это же несправедливо", шептала я, вытирая мокрые щёки. Но старший следователь уже повернулся к Себастьяну. "Надеюсь, все брасцы крови найдены", уточнил у него верховный судья. Я хочу знать точно, что больше никому из вас не угрожает опасность. Да, Андре кивнул. Мы обыскали и лабораторию, и дом Гротаса. Все тайники обнаружены. Тайники? Кровь? Даже несмотря на слезы и мысли совершенно о другом, в голове вдруг мелькнуло воспоминание о последних словах господина Тиартана. «Не все», — тихо произнесла я. Мужчины немедленно повернулись в мою сторону. Что ты сказала? нахмурившись, уточнил Андре. Не все, повторила я. У него был ещё один тайник. Откуда ты знаешь, что мы его не обнаружили? Янтарные глаза старшего следователя буквально впились в меня. Он не думая, и не в лаборатории, перед тем как втолкнуть нас в портал, господин Тьяртан упомянул о нём. Ну вот, вспомнила. Я нерешительно замолчала. Где тайник, Кара? Поторопил Андре. А я? Я набралась смелости и выдохнула. Пожалуйста, не отчисляйте нас. И кромем глаза заметила, как потрясённо уставился на меня Сайрус. Ты хочешь ещё и шантаж добавить к списку своих достижений? Глаза старшего следователя наливались холодным бешенством. «Кара...» — вмешался и Себастьян. «Где тайник? Ты хоть понимаешь, что, скрывая эту информацию, подвергаешь смертельной опасности огромное количество народа?» «Я не скрываю. Я скажу. И... и это не шантаж». Я обиженно посмотрела на Себастьяна и Андре. «Я просто прошу дать нам шанс. А тайник спрятан где-то в самом гроте или рядом с ним». Грата сказал, что далеко с... с моим телом до хранилища ему идти не придется. Мужчины быстро переглянулись. Судья протянул оборотнюю сферу портала, и через мгновение старший следователь исчез в гудящем вихре Нангата. А мы с Айрусом остались в комнате под пристальным взглядом верховного судьи. Себастьян молча кивнул нам на стоявший в углу диван, и я тут же упала на него, давая отдых измученному телу. Следующие четверть часа мы с Саем провели как на иголках. Желая поддержать парня, которому досталось сегодня от Андрея и Себастьяна больше всех, я дотронулась до его руки. В ответ получила полное раскаяние горестный взгляд. И я его понимала. Сай так хотел стать следователем, а сейчас его мечта грозила рассыпаться в прах. Внезапно лежащий на столе верховного судьи Магафон требовательно пиликнул. Да, Андрей, ответил Себастьян на звонок. Мы тут же встрепенулись, подскочив с дивана. Даже так чуть нахмурился верховный судья. И насколько больше образцов? Понятно. Идентифицируйте и свяжитесь с донорами. Возможно, им поступали угрозы или соответствующие предложения. Закончив разговор, Себастьян перевёл взгляд на нас с Айрусом. то и нигде действительно нашли и содержаемое в нём весьма впечатляющее, констатировал верховный судья. Потом помолчал и добавил: "Признаю, если бы не ваша подсказка, у нас было бы много неприятностей". Итропов. В душе затеплилась надежда, что нам всё-таки дадут заветный шанс и не выгонят из академии. И она оправдалась. Обучение вы можете продолжить, произнёс Себастьян. Но предупреждаю, ещё одна подобная выходка и в тот же день лично выставлю вас за двери академии. Мы с Сайем всё ещё не верим в своё счастье, тут же Нисто закивали в ответ. Студент Донтери, вы свободны, кивнул Сайрус-судья. Оборецень быстро взглянул на меня и поспешно вышел. Когда мы остались наедине, Себастьян поднялся из-за стола. и, подойдя почти вплотную, с какой-то усталостью спросил. «Ты хоть понимаешь, что могла погибнуть? Родовая защита судей может уберечь лишь от проклятий хаоса, но не при столкновении с хаоситом лицом к лицу. Тем более, что эта защита Торна, не твоя». «Я и не думала об этом», — пролепетала я. «Я». Точнее, мы не собирались идти и воевать с этим монстром. Мы просто пытались узнать о крови, и господин Тьортан связался со мной и сказал, что хочет встретиться. И всё. Что ж, Андрей прав, ты и впрямь магнит для неприятностей. В голосе мужчины не было упрёка или злости, он просто констатировал факт. Я потупилась, смущённо опустив голову. Отец так и говорит, что я его кара. Кара? Да, верно, задумчиво согласился Себастьян. Ты же понимаешь, что я должен ему рассказать о сегодняшнем происшествии. Из груди вырвался невольный вздох, представляя, какую головоломку устроит родитель. Тем не менее, я уныло подтвердила. Понимаю. «Тогда можешь идти». Покорно кивнув, я направилась к двери. «Будь осторожна». Внезапно прозвучало вслед. «Я не всегда смогу быть рядом». От неожиданности я едва не споткнулась на пороге. Память тотчас услужливо подсунула картину нашего недолгого поцелуя. «Сказал ли он это просто так? Или все-таки заботится обо мне?» Слова Себастьяна эхом отдавались в голове всю дорогу до комнаты, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Мысли шли в разброд. В себя я пришла, лишь взглянув на пустую кровать Лил. И хотя знала, что подруга, как и Ники, в надежных руках, в душе вновь всколыхнулся страх за них. Захотелось незамедлительно узнать, как дела у девчонок. Но я сдержалась. Понимая, что сейчас их, скорее всего, осматривают и назначают лечение, а потому информацию получить не выйдет. Нужно подождать хотя бы еще часик. Решив этот час передохнуть, я, не раздеваясь, легла на кровать и практически мгновенно провалилась в сон. Очнулась я от ощущения чего-то присутствия, а, открыв глаза, увидела отца, сидевшего около кровати. За окнами уже стемнело, Значит, проспала я гораздо больше времени, чем планировала. Взгляд родителя был суров и не обещал мне ничего хорошего. "Папа", просепела я вмиг охрипшим голосом. Отецки вновь головой, настоявшей неподалёку платяной шкаф, и с мрачной решимостью сказал: "Собирайся, и я немедленно забираю тебя из академии".